глава 3 К тому времени, как мы с Костей сели в машину, для преодоления последнего участка пути к нашему дому оставался всего лишь час до рассвета. Мы могли бы вернуться домой в Голубой Хребет быстрее, если бы всю дорогу летели, но, оставив вертолёт в местном частном аэропорту, мы меньше бросались в глаза. Хотя наш ближайший сосед и находился на расстоянии в более двух десятков акров, п р и л е т а ю щ и й и улетающий вертолёт, как правило, привлекает гораздо больше внимания, чем автомобиль. Чем меньше наша известность в этом месте, тем лучше. Оказавшись в своей машине, мы с Костей смогли поговорить свободно. Первым пунктом в моём списке дел после «немного поспать» было проверить вертолёт на жучки, и я не имела в виду насекомых. Мэддиган произвёл на меня впечатление человека — посчитавшего бы вполне с т а н д а р т н ы е п р о ц е д у р ы установки прослушки и устройств слежения в нашем вертолёте, пока мы с Костей находились на территории комплекса. Чёрт возьми, когда я только начинала работать с командой и все боялись, что я перейду на тёмную сторону, Дон нашпиговывал жучками мою машину и следил за мной семь дней в неделю, 24 часа в сутки. «Дяде потребовались годы, чтобы начать доверять мне и отбросить слежку и прослушивание. Что-то подсказывало мне, что Мэддигану потребуется ещё больше. Так что у него там в голове?» — спросила я. к о с т и искоса взглянул на меня, направляясь вверх по извилистой дороге. Мотно. Он явно подозревает о моих способностях. и организовал против них достойную оборону. «Правда?» Мэддиган не показался мне человеком, имеющим исключительную ментальную силу духа, необходимую для того, чтобы противостоять телепатии Кости, но, думаю, это означало, что я его недооценивала. Он без конца повторял в голове стишки, и они — большинство из того, что я услышал, — ответил к о с т и с явным восхищением. Удалось выловить среди них несколько вещей, вроде тех, что он верит, что если будет купаться в одеколоне, это сведёт на нетспособность вампиров определять эмоции по запаху, и что он презирает Дона. Упоминание одного только имени твоего дяди вызвало целый поток мысленных оскорблений. Дон тоже, кажется, особой любви к нему не питает. Надо будет спросить дядю, что там у них произошло в следующий раз, как увижу. Может быть, всё окажется настолько банальным, как борьба за женщину, В конце концов, этого было достаточно для начала Троянской войны. И всё же, пока Мэддиган действует открыто, что бы ни произошло между ним и Доном в прошлом, это не имело значения. Мэддиган думал, что дядя мёртвый исчез. Он не знал, что прав только в одном из этих утверждений. «Ещё он глубоко не доверяет вампирам, как ты уже сама догадалась», — добавил к о с т и а кроме этого, всё, что я услышал, Куча повторов «Карл у Клары украл кораллы». Их было столько, что у меня возникло желание проткнуть себя. Я рассмеялась. Возможно, под помпезностью и предубеждением Мэддигана скрывалось чувство юмора. Это давало мне надежду. Гордость — не худший в мире недостаток, а с предубеждением против вампиров со временем можно справиться. Но вот отсутствие чувства юмора, на мой взгляд, недостатком являлось... непреодолимым. Я прямо-таки благодарна, что мои способности в чтении мыслей обломались и до того. Костя хмыкнул. п о в е з л о тебе, лапушка. С тех пор, как кровь Кости стала представлять собой мою регулярную диету, большее количество дней я всё же могла читать мысли людей. Но каждый раз через какое-то время способность пропадала. Я списывала это на то, что чтение мыслей являлось силой, которую Костя только недавно унаследовал. когда его соправитель Минча расподелился своими грозными способностями через узы крови. «Плохо, что я до сих пор так и не избавилась от своей внутренней призрачной пейджинговой системы. Но опять же, спектральная в о д у с у щ н о с т ь в крови Марила Вуа была вековой закваски». Наконец, мы свернули на последний гравийный участок дороги, ведущий к нашему дому. Поскольку он был на вершине небольшой горы, Всё-таки прошло ещё несколько минут, прежде чем мы въехали на подъездную дорожку. Многочисленные призраки шатались у нашего крыльца и в окрестных лесах, и от их энергии мою кожу слегка покалывало. Все головы обратились в мою сторону, когда машина остановилась, но, по крайней мере, они не поспешили ко мне, когда я вышла. Мне пришлось несколько раз объяснить, принимая во внимание их энтузиазм, что только моему коту позволено крутиться вокруг меня, когда я возвращаюсь. «Всем привет!» — сказала я в качестве приветствия, поворачиваясь по кругу, чтобы охватить большую их часть. Затем я протянула руки. Мой сигнал, что все, кто хотят, могут подлететь ко мне. Сразу же устойчивая полоса серебристых форм нахлынула на меня, а руки начали практически гореть от множественных контактов с призраками. По ощущениям, это по-прежнему походило на очень странную версию «Дай 5, но я поняла, что призраки жаждали контакта хоть и проходили сквозь всех или все, кого касались. И тем не менее, чтобы полтергейстить, руки были для них гораздо более приемлемой частью тела, чем другие места, через которые некоторые из них случайно пролетали. Введение приказа по автоматическому выселению для любого призрака, совершившего пролёт ниже пояса, положило конец подобным инцидентам. к о с т и саркастично фыркнул, проходя мимо меня в дом. Я знала, что не была единственной, кто отсчитывал дни до того, когда же позаимствованная у королевы Вуду сила исчезнет из моей крови. Хоть он и понимал причины, Косте нравилась куча разных мужчин и женщин, проносящихся через мою плоть примерно так же, как я любила наталкиваться на его бесчисленные прошлые любовные связи. Завершив столь уникальным образом здороваться с призраками, я вошла в дом, скидывая куртку на ближайший стул. Голос Кости остановил меня от того, чтобы шлёпнуться там же. Его английский акцент от раздражения звучал острее. «Фабиан Дюбрак. Надеюсь, у тебя для этого веские причины». «Ой-ой, к о с т и не использовал полное имя Фабиана, если только не бывал взбешён и существовало всего несколько правил, установленных нами, когда мы согласились позволить Фабиану жить с нами. Войдя в гостиную, я увидела, какое из них Фабиан нарушил». «Привет», — произнёс дух женщины, парящей рядом с Фабианом. На ней было тёмное, скорее даже бесформенное платье, делавшее всё возможное, чтобы скрыть то, что должно было быть фигуркой м э р л и н Монро, когда она была жива, а строгий хвостик лишь подчёркивал, каким естественно красивым было её лицо. к о с т и не казался впечатлённым милым личиком нового призрака. Он продолжал смотреть на Фабиэна давящим д взглядом, вызывающе выгнув тёмные брови. ф а б и а н знал, что только ему и моему дяде было позволено находиться в нашем доме. В конце концов, нам пришлось установить кое-какие основные правила для защиты нашей частной жизни. В противном случае призраки следовали бы за нами из комнаты в комнату, даже сопровождали бы в душ или пускались бы в поток комментариев о нашей активности в кровати. Все эти путешествия сквозь стены заставили большинство призраков позабыть, что представляет собой надлежащее и ненадлежащее поведение. «Я могу объяснить», — начал Фабиан, бросив на меня долгий у м о л я ю щ и й взгляд через плечо Кости. «Позволь мне», — ответила женщина с акцентом, похожим на немецкий. «Во-первых, позвольте мне представиться. Меня зовут Элизабет. Говоря это, она присела в реверансе сначала перед Костей, а затем и передо мной. Её голос был ровным, несмотря на очевидное волнение». Некоторая часть напряженности оставила плечи Кости, когда он поклонился в ответ, отставив ногу на манер, вышедший из моды за несколько веков до моего рождения. «Кости», — ответил он, выпрямляясь, — «приятно познакомиться». Я спрятала улыбку. «Кости, может, и способен пренебречь протянутой рукой Мэддигана, не задумываясь, но к женщинам он всегда питал слабость». Я ответила Элизабет улыбкой и приветственным кивком, назвав своё имя. «Ну, реверансы не относились к тому, что я когда-либо делала раньше. Но я бы охотно научилась только для того, чтобы посмотреть, как к о с т и снова делает этот изысканный поклон». Он каким-то образом умудрился заставить даже такой формальный жест выглядеть сексуально. «Фабиан не считал разумным открывать моё присутствие другим», продолжила Элизабет, выдёргивая моё внимание из размышлений. «Именно поэтому он попросил меня подождать вашего возвращения внутри». По большей части она обращалась ко мне, хотя её взгляд несколько раз метался к Косте в лёгком испуге. «Думаю, слух о том, что Костя несколько не ф а с т о р г е от моей новой популярности среди не совсем живых, разошёлся. Почему это так важно, чтобы другие не узнали, что ты здесь?» — подумала я вслух. Конечно, некоторые привидения могут пожаловаться, что Элизабет находится внутри, тогда каким был дан строгий приказ не пересекать стены дома. Но ведь и не каждый день Фабиан завлекал с собой в дом горячую штучку. «Многие из моего рода считают меня изгоем». Эти слова прошептали так тихо, что я не была уверена, что слышала их. «Изгоем?» — повторила я. «Я даже не знала, что призраки бывают изгоями». Господи, выглядит так, будто ни одна группа созданий не может нормально уживаться, и совсем не важно, по какую сторону почвы они находятся. Почему? Элизабет расправила плечи, встречая мой взгляд. Потому что я пытаюсь убить другого призрака. Обе мои брови скакнули вверх, а дюжина вопросов — в голову. к о с т и тихонько присвистнул, прежде чем повернуться, чтобы выдать мне маленькую... измученную улыбку. «Можно устроиться поудобнее, чтобы выслушать остальное. Так почему бы нам не присесть?» Фабиан кивнул в сторону занавешенного окна. «Может, для начала тебе устроить больше конфиденциальности, Кэт?» «Точно. Остальные призраки могут и не видеть нашу новую загадочную посетительницу. Но, паря слишком близко к дому, могут случайно подслушать остальной наш с Элизабет разговор». Я вздохнула. «Подождите здесь, я сейчас вернусь». Вежливо настояв на том, чтобы все прозрачные персоны освободили территорию на следующий час, я вернулась в гостиную. Костя сидел на диване с наполовину пустым стаканом биски в руке. Вампиры были одними из немногих, кто мог честно утверждать, что пьют ради вкуса, так как алкоголь оказывал на нас нулевое воздействие. Фабиан и Элизабет парили в сидячем положении над диваном напротив кости. Я села рядом с мужем, подобрав под себя ноги скорее ради тепла, чем комфорта. Предрассветные часы в начале осени на этих высотах приносили более холодную температуру. Если бы я не надеялась в ближайшее время оказаться в кровати, я бы развела огонь». К счастью для меня, Хелсинг принял мою сидячую позу за намёк на возможность спрыгнуть со своего оконного выступа на диван рядом со мной. Его мохнатое тело походило на м и н и п и ч когда он устроился на моих ногах. «Итак», — сказала я, растягивая это слово, несколько раз п о ч а с а в Хельсинга за ушами, — «Как вы двое познакомились?» «Мы встретились с ним в Новом Орлеане несколько десятилетий назад», — пробормотала Элизабет. «Июнь 1 9 3 5 подсказал Фабиан, прежде чем самодовольно пригладить быкенбарды. Я помню, потому что мне в том году было необычайно жарко. Мне чуть ли не пришлось з а к у с ы в а т ь щеку изнутри, чтобы удержаться от смеха. Фабиан был влюблен в прекрасного духа. Его хромое объяснение тому, что он помнил точный месяц и год их встречи, хотя п р и з р а к и не чувствуют температуру, было увенчано в о л о о к и м взглядом, который он метнул в её сторону, прежде чем обуздать выражение своего лица, вернув их к фальшивому спокойствию. Да, получалось неумело. «Ладно, вы двое долгое время были друзьями, но ты явно здесь не просто для дружеского визита, так что привело тебя, Элизабет. Я предполагала, что это было связано с духом, которого она хотела убить, но если так...» Ей тотально не повезло. Во-первых, я не наёмная убийца всех видов существ. А Костя уже давно вышел из этого бизнеса. Во-вторых, я даже не могла помочь собственному дяде найти путь на другую сторону. Так что укокошить призрака было далеко за пределами моих способностей, даже если у меня возникнет внезапное желание призрака уничтожения. Она сложила руки на коленях, скручивая пальцы. Ещё в 1 4 8 9 в возрасте 27 лет, я была сожжена на костре за колдовство. м я г к о начала она. Хотя это и произошло больше половины тысячелетия назад, я вздрогнула. Я обгорала раньше, и оба раза были мучительным переживанием. «Мне очень жаль», — искренне сказала я. Элизабет кивнула, не отрывая взгляд от собственных рук. к «Я не ведьма», — добавила она, будто это вносило какое-то различие в страшную природу её экзекуции. «Я была акушеркой, не согласившейся с местным судьёй, когда он обвинил мать в сознательном удушении собственного ребёнка пуповиной. Дурак ничего не знал о часто случающихся осложнениях в природах, и я так ему и сказала. Вскоре после этого он послал за Генрихом Крамером. И кем он был?» у б л ю д к о м ответил к о с т и прежде чем у Элизабет появился шанс ответить самой. Он написал «Малеус Малефикарум» — «Молот ведьм» — книгу, ответственную за несколько веков охоты на ведьм. По словам Крамера, если ты в юбке, то как н и б у д ь ведьмой? Так что Элизабет была убита одержимым фанатиком с тяжёлым случаем женоненавистничества. Я знала, каково быть выделенной фанатиком, и от этого я почувствовала к ней ещё больше симпатии. «Мне очень жаль», — сказала я на этот раз с ещё большей искренностью. Однако Крамер поплатился за это. Надеюсь, это было долго и болезненно. «Это не так», — сказала она обрамлённым горечью тоном. «Он упал с лошади и мгновенно сломал себе шею». вместо того, чтобы быть растоптанным и оставленным страдать? Несправедливо, — согласилась я, думая, что, по крайней мере, в аду Крамеру дали вкусить его собственной пламенной м е д и ц и н ы к о с т и бросил на Элизабет долгий оценивающий взгляд. Знаешь довольно много подробностей о его смерти, не так ли? Элизабет встретила его взгляд. В ее наполовину туманном состоянии глаза оставались светло-синими, заставляя меня задуматься, были ли они, когда она была жива такими же тёмно-синими, как у Тейта. «Да, я была тем, кто привиделся, напугав его лошадь», ответила она, защищаясь, не обращая внимания на каламбур в своих словах. «Я хотела отомстить за то, что он сделал мне, и предотвратить смерть женщин в городе, в который он направлялся». «Браво!» — тут же сказала я. «Если она ожидала услышать осуждение, она мало обо мне слышала». Или о к о с т и Хотела бы пожать твою руку. — Точно, — сказал к о с т и салютируя ей стаканом виски. Элизабет несколько секунд смотрела на нас обоих. Потом медленно, очень медленно она поднялась и подплыла ближе, протягивая мне руку. Я неловко поёрзала. Думаю, она не поняла, что это метафора. Затем я протянула руку, напоминая себе, что это ничем не отличается от всех других разов, когда я позволяла призракам проходить через своё тело в знак приветствия. Но когда её рука сомкнулась на моей, обычного покалывания, сопровождаемого проскальзыванием моих пальцев сквозь ладонь призрака, не произошло. Невероятно! Но ледяная ладонь сжала в ответ мою с той же твёрдостью и крепостью, как моя собственная плоть. «Охренеть!» — воскликнула я, вскакивая на ноги. Кот зашипел и прыгнул в сторону дивана, раздраженный, что его скинули. Элизабет вдруг предстала передо мной в ярких цветах, как будто она перешла от трансляции по нечеткому каналу к первоклассному. Ее волосы, которые, как я думала, были неопределенного коричневого оттенка, сияли яркими рыжими бликами, а глаза были такого глубокого синего цвета, что походили на океан в полночь. На щеках даже сиял розовый румянец, подчёркивая лицо, которое можно было описать только как персики и сливки. «Чёрт возьми!» — пробормотал к о с т и тоже вставая. Он потянулся, чтобы схватить Элизабет за руку, и выражение его лица стало зеркальным отражением моего потрясения, стоило его пальцем сомкнуться вокруг твёрдой плоти, вместо того, чтобы проскочить через туманную энергию. «Я говорил вам, что некоторые из моего рода сильнее остальных». Пробормотал Фабиан из-за спины Элизабет. «Ты не сочинил, да?» Подумала я, оцепенев и не в силах остановить себя и не сжимать очень холодные и твёрдые пальцы Элизабет, просто чтобы проверить ещё раз, что она на самом деле плотная. Но вскоре после этого я ощутила в воздухе хлопок энергии, словно лопнул невидимый воздушный шарик. Покалывание вспыхнуло на моей коже, в то время как рука, которую я сжимала, просто исчезла. В следующую секунду внешний вид Элизабет п о т у с к н е л обратно в приглушённые цвета, а рука, которую держал к о с т и растаяла под его ладонью, оставив его пальцы обхватывать, равно как и мои, не более чем прозрачный контур плоти, который больше там не было. «Самое большее время, на которое я могу принимать твёрдую форму, — несколько минут, но это очень утомительно», — сказала Элизабет, как будто то, что она сделала, не было достаточно невероятным. Но Крамер сильнее меня. Я почувствовала, что мой мозг по-прежнему играет в догонялки, пытаясь переварить то, чему я только что стала свидетелем. «Крамер, ты сказала, что он умер много веков назад?» «Да», — ответила Элизабет с пугающей жесткостью. «И однако каждый канун Дня всех святых он приходит».